Глава 31. Жители туманной чащи. Густой сизый туман медленно обволакивал огромные стволы вековых деревьев, расползаясь по старому лесу. Холодный ветерок, которым тянуло со стороны ущелья Шасуул, легонько шевелил шерсть Хогу, заставляя его недовольно хмуриться. Каждому, кто прожил в этой древней чаще хоть сколько-нибудь долго, было известно, что ветер со стороны этого проклятого места — дурной знак. Хого повел носом по ветру, надеясь уловить хоть какой-то запах, но не преуспел. Он почувствовал лишь сырость тумана, поглощающего лесные просторы в листву и травы. Никого. Старый вожак вновь нахмурился, когда самка вдруг перестала перебирать его шерсть и недовольно рыкнул. Послушно подчинившись, она вновь запустила длинные пальцы в волосы вожака, позволяя ему на миг расслабиться, чтобы почти сразу же погрузиться в нелегкие думы. Недавно самцы его стаи опять столкнулись с двуногими лысыми тварями, этими жалкими слабаками, что напяливают на себя чужие твердые шкуры, И дерутся острыми железными палками. Хога раздраженно дернул хвостом, вспоминая, скольких он потерял в той драке. Теперь соседние племена наверняка попытаются забрать часть их территории. Нехорошо. Позади раздался громкий крик. То воины извещали всех, что вернулись с охоты. Вожак фыркнул, ловко спрыгнул с высокого валуна, на котором любил сидеть и бодро побрел в сторону обиталища стаи, опираясь на посох. Символ его власти, сделанный из ветки древнейшего дуба, пропитанной силой леса. Толстая, тяжелая палка была исписана засохшей кровью, а на ее конце красовалась связка зубов. Были здесь клыки диких кошек, волков и, разумеется, человеческие. Этих лысых, двуногих тварей Хога за свою жизнь прикончил достаточно. Больше, чем кто-либо в племени. Добравшись по узкой извилистой тропинке до двух высоких сосен, ветви которых были сплетены между собой так, что образовывали арку, он остановился и задрал голову кверху. Острый глаз вожака легко нашел в густой листве дозорного, который был именно там, где и должен. Морщинистая морда Хого сморщилась от негодования. Глупый дозорный, вместо того, чтобы смотреть за округой и ответить своему вожаку приветственным кивком, Как подобает, устроил себе гнездо в переплетении ветвей и, судя по всему, беззастенчиво дрых. Самка, что семенила следом, испуганно прикрыла глаза руками. Недобро сощурившись, хогу подобрался, перехватил посох одной рукой и, слегка присев, одним мощным прыжком преодолел расстояние едва ли не до самой верхушки дерева. Ухватившись рукой за толстую ветку, он повис над гнездом незадачливого дозорного и огрел того посохом. Тяжелая деревяшка угодила прямо в брюхо лодыря, отчего глаза последнего едва не вылезли из орбит. Ветви, что приняли на себя могучий удар вожака, недовольно закачались и зашуршали листвой. Хогу толкнул палкой стонущее тело и, дождавшись, когда оно рухнет на землю, спрыгнул вниз. Без лишних слов и еще несколько раз ударил провинившегося жестом, приказал самке остаться здесь и подождать, пока не прибудет новый дозорный осам, продолжил путь сквозь древесную арку. Старый вожак вышел на небольшую полянку, где у деревьев и мягких кустов располагались небольшие жилища. Людям они наверняка показались бы самыми обычными маленькими шалашами, годными лишь на то, чтобы переночевать. Но для племени Хогу это были целые дома, где можно отдохнуть в тишине, нежесть на мягком матраце из сухой травы и листьев. Самое большое жилище было, разумеется, у самого Хога и его самки, и стояло оно не на земле, а в ветвях старого дуба, который когда-то поразило небесным огнем. Здесь его уже ждали. Десять могучих воинов, вооруженных украденными у двуногих тварей копьями, стояли у корней дерева вожака, а рядом на земле валялось несколько трупов. Один почему-то лежал слегка в стороне, со связанными гибким прутом руками. Присмотревшись, Хога понял, что этот человек еще жив, и одобрительно кивнул бойцам, от чего те гордо приосанились. Похвалив их за добрую охоту, он велел унести тела и разделать их, после чего выделил из группы двоих и подозвал к себе. Щуплому воину с темной, почти черной шерстью, Хога велел заменить дозорного, а бурому громили. Бросите еще живого человека к собратьям. Мага ломать нога? Спросил Громила, хватая человека за одежды. Ломать! кивнул Хога, оскалившись. Волосатый здоровяк лишь угрюмо кивнул и потащил бессознательное тело к старому дубу, где держали пленных. Огромная клеть из прочных древесных прутьев могла сдержать зверя, но против человеков почему-то помогало плохо. Потому Хога всегда приказывал. Ломать им ноги. Калеке убежать будет трудно. Несмотря на все свое презрение к этим лысым уродам, старый вождь никогда не упускал шанса выведать что-то у человеков и чуть лучше их понять. В конце концов, они как-то ухитрялись побеждать в бою не только воинов стаи Хога, но и тигров и даже медведей. А значит, у них можно было что-то перенять. Что-то, что сделает стаю сильнее и поможет подмять под себя соседей. Ради такого Хогу даже научился понимать их глупый язык. Провожая уходящего здоровяка взглядом, старый вождь почесал подбородок и весело оскалился. У него наконец-то появилось два пленных воина из числа людей, чтобы устроить любимую забаву для всего племени. Заставить их драться друг с другом старыми палками на потеху. Ноги-то сломаны! «Как смешно они будут бегать перед ними на коленках!» Увы, додумать веселую мысль ему не позволил крик нового дозорного, слегка взволнованный, предупреждающий не об опасности, а о гостях. Гостях, которых Хога был бы рад и не видеть вовсе. Засопев, вождь тряхнул головой и, опираясь на палку, шустро пошел к древесной арке перед этим велев всем воинам готовиться защищать своих и бежать, если Хого подаст сигнал. Самки и дети тут же принялись взбираться на деревья подальше от опасности. Вожек добрался до арки, вышел чуть вперед и уселся на землю. Он положил свой посох на колени и принялся вглядываться в туман. В любой другой ситуации Хого, конечно, был бы готов к бою, но не сейчас. Сейчас он лишь ждал потому что этому противнику ему было нечего противопоставить. При всей своей силе, уме и таланте к битвам, против тех, кто пришел несколько месяцев назад из ущелья, Хогу был бессилен. Так же бессилен, как детеныш перед вожаком стаи. Поэтому он не любил проклятое древнее ущелье, которое, хоть и находилось довольно далеко от их территории, всегда доставляло множество неприятностей. Туман медленно полз к нему, а слабый, еле заметный прохладный ветерок шевелил шерсть. Холодил нос, заставлял Хога хмуриться, нетерпеливо потирать мозолистыми пальцами посох и раздраженно шевелить хвостом. Из тумана показался силуэт слегка сутулой фигуры, что медленно приближалась к Хога на задних лапах, время от времени помогая себе передними. Следом за ней явились два могучих волка, крупных, с шерстью цвета ночного неба, твари из стаи черного клыка. Хого как-то раз даже побеждал одного такого в битве, но с двумя наверняка справиться бы не смог, не говоря уже об их выжаке. Сутулая фигура могучего зверя, лишь отдаленно напоминающего двуногих тварей и соплеменников самого Хого, медленно опустилась на землю напротив обезьяны. Два ярко-синих глаза волка встретились с темными, почти черными глазами старого вожака, отчего у последнего шерсть на хвосте встала дыбом. Под безразличным, холодным взглядом монстра он начинал нервничать. «Чувствуешь ветер из ущелья?» — спросил волк. Он изъяснялся на странном языке, который удивительным образом был похож на говор человеков, но все же... Казался немного другим. Слова зверя напоминали грубое рычание. Их было тяжело разобрать. «Хога чувствует», — ответил вожак. Он тоже прекрасно понимал этот язык. Язык зверей, подаренный им давным-давно самим богом. «Хозяин лесов идет. Твоя стая будет служить ему. Другие тоже». Хога понимает. Волк засунул когтистую лапу в небольшую сумку, которую носил на боку, подобно лысым уродцам, и вынул оттуда небольшой кристалл. От камня исходил слабый синий свет. Повертив его в лапе, зверь бросил предмет обезьяни. Хога легко поймал камень, повертел его в длинных пальцах перед глазами и даже попробовал на вкус. Стоило зубам сомкнуться на нем, как глаза вожака жадно заблестели. Он понял, что это была за штука. Камень, содержащий силу. «Знаешь такой камень?» — спросил волк и, дождавшись, кивка продолжил. «Хозяин леса велит вам собрать их. Много!» Вожак нахмурился. «Хога видел камни только у старого ущелья. Мало. Где Хога найдет много?» «На юге». У большой горы есть большое каменное дерево. Глубоко в его корнях лежат камни. Их защищают люди. Хога должен убить их и принести камни сюда, к ущелью. Тогда хозяин леса сделает Хого вожаком всех обезьян. И соседних стай? И соседних стай. «Хозяин леса щедр!» «Тогда Хога сделает, когда стая Хога будет большой!» «Ты должен отправиться через три дня!» Недовольно рыкнул волк. «Но человек много воинов!» Лицо обезьяны недовольно сморщилось. «Стая Хога всего тридцать воинов, мало!» «Воины двух других стай пойдут с тобой!» Будут ждать тебя и твоих воинов у мертвого дерева через две недели. Если придется тяжело, проси помощи у тех, кто будет там. А ты, мини-хозяина леса. Волк оскалился, как будто улыбаясь. Хога чуть опешил Он не знал, кто такой хозяин леса, но из-за преклонения волка перед ним чувствовал, что это кто-то могущественный. Кто-то Кому очень нужны камни, которые прячут подлые человеки. А значит, жизнь сородичей Хога зависит от его успеха. Он обязательно справится. «Для Хога большая честь. Хога сделает!» — кивнул вожак. Зверь, что сидел перед ним, довольно рыкнул. Он и не сомневался в том, что макака будет повиноваться. У тупой обезьяны все равно не было выхода. Волк что-то довольно прорычал, вынул из маленького мешочка, который носил с собой небольшую вещицу, и бросил ее собеседнику, после чего поднялся и, не прощаясь, ушёл обратно в туман, ни капли не сомневаясь в том, что его приказ будет выполнен. Хого вертел в руках необычную вещицу. Это был странный костяной кружок с каким-то таинственным знаком, подвязанный на тонкий шнур, из искусно переплетенных ветвей какого то неизвестного хога растения старый вожак не знал никого кто бы смог сплести столь сложную нить очевидно это была работа чьей то силы странный знак источал слабый зеленоватый свет немного покрутив его в пальцах вожак нацепил амулет на шею рассудив что ничем другим кроме как знаком хозяина леса это быть не может вернувшись обратно в свое селение Хого остановился у своего любимого дуба, на котором находилось его жилище, и созвал самцов. Не только воинов, а всех, без исключения. Он поведал им, что сам хозяин леса велел ему отправиться на юг, к каменному дереву и добыть замечательные камни силы. Потому завтра же он вместе с сильными воинами уйдет к вожаку соседней стаи, где намеревается оставить самок и детенышей на время похода. Хога уже придумал, как расширить свою стаю. В бою с человеками погибнут воины другой стаи, а его уцелеют, и тогда у соседей не будет и шанса, когда он вернется. На тот случай, если они вдруг не захотят подчиниться волку, который сделает его вожаком всех обезьян, у них просто не будет выхода. Поведав свою волю стаи, Хога отправился к клете с людьми. Сейчас их там было трое. И они уже тихо переговаривались о чем то друг с другом, но с появлением старого вожака быстро замолчали. Чедушный седой человек забился в дальний угол клетки. Хога довольно ухмыльнулся. Он гордился тем, что сумел немного воспитать этого странного человека с белой шерстью. Именно он был основным источником знаний стаи Хога. От него они научились обращаться с огнем, сеять семена и понимать человеческую речь. «Стая, идти на война!» — Хога ударил посохом по клетке. «К каменной дерево! Хозяин леса дать приказ! Ты идти с Хога!» Вожак указал рукой на седого мужчину, от отчего последний сглотнул. «А откуда эта тварь знает наш язык?» — прохрипел солдат, который совсем недавно очнулся и тут же получил подзатыльник от второго. Но было уже поздно. Хога оскалился и одним резким выпадом ткнул посохом прямо в грудь солдату, прижимая того к земле, как жука. «Молчать!» — сказал вожак, без особого интереса, наблюдая за тем, как воин пытается вывернуться из-под посоха, как выпучивает глаза, пытаясь вдохнуть, как орёт от боли в груди и, наконец, как ослабевает. Хого перестал давить именно тогда, когда хват человека ослаб, и палка была готова вот-вот проломить его ребра. Довольно кивнув, он... Двумя мощными тычками в поломанные ноги заставил мужчину завыть и, хохотнув, удалился, бросив через плечо. «Сегодня великий день! Они сегодня биться!» «Что он имел в виду?» — Прохрипел мужчина, глядя на соседей по камере. «Вы будете биться насмерть», — тихо сказал Седой, чуть-чуть расслабившись после ухода вожака. «Хочет, чтобы мы повеселили этих тварей?» Сверля ненавидящим взглядом спину удаляющегося вождя, прошипел второй солдат. «Пусть подавится. Когда дадут оружие, постараемся убить как можно больше этих тварей». «Да», — хрипло подтвердил первый. Тран, тот самый седой мужчина, что забился в дальний угол клетки, прекрасно слышал их разговор, но ничего не сказал. Солдаты из города, как и их предшественники, Наивно думали, будто Хога выдаст им копья. Они считали обезьян глупыми тварями, неспособными на какую-то мыслительную деятельность. Он и сам когда-то думал так же. Но за месяцы проведенный бок о бок с этими тварями убедился в обратном. Да, большинство из них были не умнее шести-семилетнего ребенка, но встречались и исключения. Вроде в ЖК который никогда бы не подверг племя риску, давая настоящее оружие в руки врагов. Пусть и со сломанными ногами. О нет, Хого был каким угодно, но не глупым. Этот старый вожак наглядно продемонстрировал Трану, научившись у него языку людей, заставив поведать о том, как развести огонь, сделать топор, сшить сумку и рассказать о прочих людских премудростях. Тяжело вздохнув, Мужчина в который раз вознес молитву Творцу, поблагодарив Великого за то, что наградил его седыми волосами. Этим он сумел заинтересовать Хогу, и поэтому был до сих пор жив. Сейчас-то, конечно, вожак ценил его за людские знания и постоянно пытался выведать что-либо еще, а Тран, наоборот, старался выдавать поменьше, чтобы процесс длился как можно дольше. Но вначале, вначале он заинтересовался только цветом. Шерсти на голове молодого человека. Тот и сам не слишком-то понимал, почему посидел. Догадывался, конечно, что из-за страха, но достоверно сказать не мог. Транс с содроганием вспоминал тот день, когда попал в стаю. Он вместе с односельчанами направлялся на встречу с солдатами гарнизона через этот треклятый лес. И тогда случилось... это... Обезьяны напали с деревьев. Их было много. Даже слишком много. К своему стыду Тран не успел толком ничего сделать. Он трусливо попытался сбежать, но был ранен в ногу, споткнулся, упал и вырубился, ударившись головой о дерево. Очнулся он уже здесь, запертый в клетке у Хогу. Как потом удалось выяснить у старого вожака, судьба сильно поиздевалась над Траном, ведь большую часть проклятых тварей, напавших на них, перебил могучий отряд из города. С того дня прошли месяцы. Сквозь его клеть проходили несколько солдат, пойманных стаей. Все они презирали Трана за трусость, за слабость и безвольность. Но что он мог сделать? Он ведь не был одарённым, как они. Да, он давным-давно смирился со своей участью забавной зверушки, но не утратил надежды. Стараясь выжить всеми возможными способами, он втайне надеялся, что отряд людей из города налетит на этих тварей и освободит его. И теперь, когда Хога сам решил отправиться в поход, зачем-то взяв его с собой, Тран молился Творцу, чтобы их нашли поскорее.